человек есть тайна. Мы стояли на кухне у открытой форточки. Это было единственное место в квартире, где разрешалось покурить. Анатолий глубоко затягивался, выпуская дым в форточку. Для этого ему приходилось задирать голову и чуть привставать на цыпочки. Точно такие же движения проделывал и я. Представляешь, играть Достоевского, глаза его блестели с лихорадочной решимостью. Да тут свихнуться можно в два счёта от чувства ответственности. Но сценарий, Лёша, сценарий, ничего не буду говорить, сейчас сам прочтёшь, а я пока займусь ужином. Я вернулся в комнату, сел в кресло за прекрасный письменный стол, первая семейная покупка, и раскрыл сценарий. Он назывался 26 дней из жизни Достоевского. Сидит за столом удобно. У стола полированная поверхность с инкрустацией. Ножки гнутые, с бронзовыми нашлётками. Кресло в меру комфортное, в меру рабочее. Светит лампа с конусообразным шёлковым абажуром тёплого жёлтого цвета. На стол ложится мягкий световой круг. Здесь, на каких-то 4-5 метрах, держи ва Анатолия. Сидя в кресле, он разучивает роли, размышляет, читает. Не один раз, лёжа на тахте, я видел, как он это делает, как меняется его лицо, как он шепчет слова роли, как входит в образ, совершенно забыв про меня. Не то, что в юности, когда он выгонял меня из комнаты и закрывал дверь. В противоположном углу комнаты прекращает тарахтеть холодильник. Он трясётся, вздрагивает и замолкает на какой-то промежуток времени, как пёс, который вылезает на берег из воды и шумно отряхивается. Читаю я быстро, и скоро перевернута последняя страница сценария. Я помнил эту историю из жизни Федора Михайловича Достоевского. После смерти первой жены Марии, в пору отчаянной, горькой любви Каплинарии Сусловой, поклонницы его таланта, решительной, порой сумасбродной женщине, Достоевский оказался по уши в долгах. В это время умер его любимый брат Михаил, и заботы обосиротевшей семье Фёдор Михайлович взял на себя. На себя взял он и долги по журналу, который они вели вместе с братом. Когда он кинулся за границу в догонку за Аполлинарием Иссусловым, его настигло ещё одно горе страсть к рулетке. Вот в какой ситуации Фёдор Михайлович берёт у издателя Стиловского деньги, заключая с ним кабальный договор, по которому обязуется дать роман в 10 листов. Если же к концу месяца рукопись он не представил бы, то все написанные произведения, и настоящие, и будущие, передавались бы в безвозмездное пользование Стиловскому, на что тут и рассчитывал. Чтобы выпутаться из этого ужасного положения, Достоевский попросил у Альхина известного петербургского профессора, прислать к нему хорошую стенографистку. Федор Михайлович надеялся диктовкой ускорить работу над романом. Ольхин прислал лучшую свою ученицу, 20-летнюю Анну Сниткину. За 26 дней Достоевский продиктовал свой знаменитый роман «Игрок». Эти же 26 дней были началом любви Федора Михайловича и Анны Григорьевны, любви, которую оба пронесли до последней секунды жизни. таков был материал, как любят говорить кинематографисты. Сама жизнь писателя, эти его 26 дней давали прекрасный, точно рукой первоклассного сценариста, построенный сюжет для фильма. К сожалению, сценаристы упустили ряд очень существенных моментов судьбы Достоевского, увлеклись параллельным монтажом, изображением самой повести Игрок и злоключениями героя романа Алексея Ивановича. В фильме эти эпизоды оказались самыми слабыми, но об этом позже, а сейчас вернемся в маленькую Люберецкую комнатку. Светлана увела Алешку к родителям, и у нас с братом появилась возможность обо всем всласть поговорить. В Люберецком шалаше был, конечно, рай, но больно тесный, да еще двое соседей. Где тут поработать над ролью, обрести покой и тишину? Надо было устраиваться на работу, в штат, чтобы получить жилье, И тут его вызвал генеральный директор Мосфильма Сизов и предложил работать в театре студии киноактёра. Артисты этого театра снимаются на Мосфильме по первому требованию любого штатного режиссёра. Отказываться от роли можно лишь в исключительных случаях. Анатолий понимал, что теперь придётся играть всякие роли, но в штат пошёл, потому что в обозримом будущем появилась возможность получить квартиру. Не прошло и недели, как Сизов снова вызвал Анатолия и попросил помочь группе 26 дней из жизни Достоевского. Из этой группы ушёл исполнитель главной роли, народный артист СССР Олег Борисов. Была снята почти половина фильма, но творческие установки режиссёра и актёра, разные в самом начале работы, теперь окончательно разошлись. Просьбу генерального директора, который проявил к артисту и внимание, и заботу, Просьбу режиссёра фильмов, в которых снимались любимые с детских лет артисты, Анатолий отклонить не мог. Анатолий знал, что картина будет сниматься в жёсткие сроки. План есть план. Кино это ещё и производство, а ему как актёру всегда нужен был разгон, время для того, чтобы освоиться с ролью. Во многом не устраивал Анатолия и сценарий, но ведь речь-то всё-таки велась о Достоевском. Не было писателя, которого Анатолий любил бы больше. Да и как актёр он начался именно с Достоевского, с Униженных и оскорблённых. За всю историю кино Достоевский изображался лишь один раз в немом фильме Мёртвый дом режиссёр Фёдоров. Сценарий написал Виктор Шкловский. Достоевского сыграл прославленный Мхатовец Николай Хмелёв. Ещё сохранились фотопробы Василия Шукшина в гриме Достоевского. Картина снималась к юбилею. 1981 год по решению ЮНЕСКО объявлялся годом Достоевского, 160 лет со дня рождения писателя, 100 лет со дня смерти. И это накладывало дополнительную ответственность на исполнителя главной роли. А творческий контакт с режиссёром, если он не получился у такого первоклассного актёра, как Борисов, то что будет у него Анатолия Сомнения были мучительные, но всё же Анатолий приступил к работе. Вверх взяли любовь к Достоевскому, чувство благодарности к людям, которые помогли ему, поверили в него. Пока ничего путного не получилось, говорил Анатолий. Мне не хватает времени. Сегодня я здесь лишь на день, Алёшку приехал повидать, а так живу в гостинице напротив Мосфильма. Лупим по две сцены подряд. Вечная это гонка, а почему? Да. Как ты думаешь, какая сцена, по-твоему, центральная? Я задумался. Может быть, когда он рассказывает Анне Григорьевне о своей гражданской казни? Сначала и я так думал. А вот тот эпизод, когда он приходит к Сниткиной, а там ее жених, студенты. Когда они к нему с претензиями. И где он падает в припадке? Да. Мне показалось, что похоже на сцену из «Идиота» в гостиной у Япончиных, где Мышкин разбивает вазу. Наверное, но Анна Григорьевна видела, как он падает в припадке, и, может быть, тогда-то и решила его любить всегда, потому что увидела глубину его страданий, в том числе и физических. Да я не спорю, сцена хорошая, когда её будете снимать. Он тихо улыбнулся. Уже сняли. Знаешь, это пока единственное, что мне кажется неплохим. Лицо его опять осветилось, как от чистого пламени, которое словно бы зажглось в его душе, и отсветом пало на щёки, глаза. Выкладывай, что у вас там было, вижу по глазам. Только ты не болтай никому, понял? Всегда он начинал с этих слов, когда хотел сказать мне что-нибудь важное, и я всё хранил в тайне, как он и просил, до той поры, пока не взялся писать эту книгу. Понимаешь, они мне стали аплодировать, вся группа. в кино это не принято, это вроде как против правил приличия, а они хлопали. И за архин никому не сделал замечания. Потом ещё один дубль, и опять аплодисменты. Глупо, конечно, но ребята сказали, что не смогли сдержаться. Ну вот, хвастаюсь. Но я чувствую и без аплодисментов, что сцена эта получилась, стал нащупывать характер. Однако стоит сказать себе, это Достоевский, Так сразу кажется, что играю совсем не то. На следующий день в павильоне Мосфильма я пристроился за камерой, чтобы никому не мешать и всё видеть. Вот появился Анатолий в гриме Фёдора Михайловича. Рыжеватые усы и борода, сократовский лоб, тёмно-коричневый в мелкую клеточку сюртук, такого же цвета pantalоны, бельё белоснежное, галстук. Всё так, как записала в дневнике Анна Григорьевна, а что-то как будто и не так. Да. Есть только намёк на сходство. Снимался тот эпизод, когда к Достоевскому приходит полицейский офицер и приказывает делать опись имущества за неуплату долгов. "Да объясните же мне наконец, что всё это значит?" вскрикивал поражённый Анатолий, и лицо его менялось, бледнея, принимая вид беззащитный и обескураженный, и в то же время внутренняя убеждённость, что он ни в чём не виноват, и что его гнусно дурачат. И что он не позволит этого, было написано на его лице. "Господин Стиловский, с коем вы имеете форменный контракт", отвечал офицер. "Отнесся к нам в часть с тем, что ежели не вернёте ему в ближайшее время долга, то заключить вас в долговую тюрьму, а имущество пустить с молотка". "Как в тюрьму", прошептала Натолий, и тут во мне будто кто-то вскрикнул похож. Режиссёр Александр Зархия. Похвалил Анатолия и объявил съёмку оконченной. Анатолий переоделся, и мы пошли в гостиницу. Такая же стандартная комнатка, как и в гостинице Владимир почти 20 лет назад. Только на стене висит репродукция не Троицы, а портрета Фёдора Михайловича. Да? Как будто жизнь началась с изнаво. Анатолию было 45 лет, как и его герою, когда тот в 1866 году диктовал игрока. Как и его герой, Анатолий после семейной катастрофы сделал предложение девушке, которая была вдвое моложе. Как и его герой, Анатолий встретил ответную любовь. Она преобразила всю его последующую жизнь. А разве работал Анатолий не в сходных обстоятельствах? Вот приходится роман на почтовых гнать, говорит в сценарии Фёдор Михайлович Анне Григорьевне. Как на почтовых снимался и фильм Срочно надо было сдавать вступительный взнос на кооперативную квартиру. Анатолий оказался в долгу, как в шелку. Я сказала обо всём этому брату. Он улыбнулся: "Думаешь, они об этом знают? Взяли-то меня как серьёзного, надёжного профи, вот и всё". Ну всё же удивительно. Перестань. Это твои литературные натяжки. Лучше скажи, похож я на Достоевского в гриме? Похож. Только сначала надо привыкнуть. Это ничего. К нему вообще надо долго привыкать. Всё время ошеломляет. Он раскрыл тетрадку и прочёл: "Человек есть тайна. Её надо разгадывать, а ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком". Анатолий закрыл тетрадь. Представляешь, ему было 17 лет, когда он написал это брату в письме. 17 лет, а уже Всё про человека понял. Вот ведь что. С какой личностью дело-то имеем? Почтовые в срок примчали картину. Напряжение работы Анатолий выдержал, но устал так, как никогда раньше не уставал. Когда я приехал на премьеру, то застал его больным. Он старался не выходить из дому. Парадная премьера с представлением группы зрителей и так далее уже прошла. Я попал в дом кино на очередной просмотр нового фильма, но Александр Григорьевич Зархи всё же вышел на сцену и сказал о картине несколько пояснительных слов. Мне сказали, что Анатолий Солоницын здесь, в зале, но он человек скромный, поэтому и не вышел сюда на сцену. Надо ли говорить, как наша группа обязана ему. Анатолий сидел, сцепив пальцы и опустив голову. И вот в тот момент, когда должен был погаснуть свет, Анатолий вдруг резко встал. как будто в нём внезапно распрямилась стальная пружина. Дом кино высоко, почти фальцетом выгригнул он, обращаясь ни к случайным посетителям, а к профессиональным людям кино. Если вы любите Достоевского так, как я, если вы понимаете, кем он был и кто он есть для России, глаза его неожиданно заблестели от слёз. Если вам когда-нибудь придётся делать фильм о нём, он выбросил руку вперёд, показывая на экран. постарайтесь это сделать лучше, чем сделали мы. Он сел, дыша прерывисто, как после марафона. Толя, успокойся, ну что ты? Ну зачем ты вскочил? Свет погас. По экрану пошли титры. Не знаю, тяжело как-то. Я пойду, буду ждать тебя там, внизу. И он, согнувшись почти пополам, чтобы никому не мешать, направился к выходу. Я хотел пойти следом, но стремление посмотреть картину пересилило. Шёл фильм, и мне казалось, что на белом полотне разыгрывается не столько судьба Фёдор Михайловича, сколько судьба брата, который, чтобы никто об этом не догадался, надел костюм прошлого века, отрастил усы и бороду и назвался писателем. В этом фильме, как ни в каком другом, Анатолий был самим собой в чувствах, интонациях, жестах. Как будто ничего не играл. Анну Григоревну Сниткину в фильме сыграла актриса Евгения Симонова, лауреат государственной премии СССР. Она рассказала: "Я познакомилась с ним задолго до того счастливого момента, когда мы встретились на съёмочной площадке. Нас подружил Александр Кайдановский. И в ту первую встречу, приглядываясь к Анатолию, поражаясь многим его человеческим качествам, я подумала: вот бы когда-нибудь сыграть вместе". Потом он стал для меня дорогим человеком, таким же, как и мой учитель Катин Ярцев. И вот, когда я приехала по приглашению Александра Григорьевича Зархи на съёмочную площадку фильма о Достоевском, каково же было моё изумление, радость, счастье. Я узнаю, что буду играть с Солоницыным и с Катиным Ярцевым. Кому не известно, что мало на земле рождалось таких женщин, как Анна Григорьевна, способных на такое самопожертвование, такое служение, такое понимание своего мужа, своей и его судьбы. Хорошо сказано у поэта. Больше российской словесности так никогда не везло. Действительно, трудно в мировой литературе найти такую жену у писателя, какой была Анна Григорьевна. Я вглядывалась в черты Анатолия Солоницына, стараясь увидеть в нём то, что было присуще Достоевскому. и находила человеческое сходство. Находила. Анатолий всю жизнь был неустроенным человеком в быту, да и не похож он был внешне на артиста. Был абсолютно без позы, не мог ничего добиваться, ничего требовать, не мог, не хотел просто, не считал, что это прилично. Ему было негоже просить то, что другие брали без стеснения. «Мне, которая ему в дочери годилась, говорят...» Женя, извини, завтра за тобой не придёт машина, потому что шофёры выходят на работу в 8:00, а тебе надо быть раньше. А ему, Толя, а ты приедешь как обычно. Он жил в Люберцах. Он женился, жил в коммунальной квартире, и то не в своей. Интеллигентный, добрый, невероятно совершенно образованный, очень тонкий человек, выдающийся артист. Я спросила: "А как вы обычно едете?" Как никак на электричке. Александр Кайдановский всегда ругал его за это. Он с ним ссорился жутко, считал, что для Солоницына это непозволительно в электричке, в давке. Почему? Как это так? Пусть такси оплачивают. Это не может быть так. Да я приеду, приеду, говорила Анатолий. Только Сане не говори, пожалуйста, он будет расстраиваться. Вот такой это был человек. Фильм 26 дней из жизни Достоевского представлял наше советское кино на 31-м международном фестивале в Западном Берлине. Вот что писали газеты. В фильме выделяется игра Анатолия Солоницына. В сочетании с искренней непосредственностью Евгении Симоновой все вместе приоткрывают занавес над таинством создания гениальных художественных произведений. над личностью великого человека, которым восхищается весь мир. Большой успех выпал на долю нашего фильма 26 дней из жизни Достоевского. Писала советская культура. Помятный приз Берлинали. Серебряный медведь присуждён Анатолию Солоницыну за лучшее исполнение мужской роли. Думаю, что присуждение высокой награды нынешнего фестиваля по праву отмечает исключительно проникновенное мастерство, своеобразную манеру подачи такой сложной личности, как великий русский писатель-философ, сказал мне итальянский кинорежиссёр Марко Билокки. Мне довелось поговорить и с известным актёром Шиллер театра Герхардом Хазе. Он сказал: Если мне придётся воплощать образ Достоевского, я многое возьму у Солоницына. Поистине чудесный фильм. Мне очень импонирует игра работы Евгении Симоновой, создающей образ полный обояния, доверчивости, искреннего самопожертвования. После выхода фильма на экран, после того страшного дня, когда Анатолия не стало, Александр Зархина писал: "Встретились мы с Анатолием Солоницыным ненадолго, всего на один фильм". 26 дней из жизни Достоевского. Всего на одну роль Фёдора Михалча Достоевского. На долю актёра выпала благородная и нелёгкая задача. Но, судя по прессе, по многочисленным письмам в его адрес, по премии Серебряный медведь на фестивале в Западном Берлине за лучшее исполнение мужской роли, не один я остался ему благодарен за его участие в фильме.